Слушается дело по обвинению тех, кто руководит Тамиром. По их указке он обманул не только моих подзащитных, но и их несчастных родственников. Обращаю внимание суда на неоднократные напоминания венской прессы о том, как распоясались Сохнотовские представители в нашей столице, рекламируя свои несуществующие контакты с полицией. Они провоцируют напуганных и растерянных беженцев из Израиля. Если бы судебные процессы можно было как зрелище классифицировать по жанрам, то суд над Габо и Зоей следовало бы назвать трагикомедией. Все видели слёзы свидетелей, когда упоминались их обманутые родственники и земляки, которых так и не удалось предостеречь от поездки в Израиль. Все слышали смешок в публике, когда инспектор Чапик невозмутимо докладывал судье, как его встревожил сигнал Тамира о появлении на вокзале подозрительных лиц, из которых самой опасной преступницей оказалась так жестоко расправившаяся с ним девушка. Судья условно приговорил Габо Ханашвили к двум месяцам, а Зою Жветиашвили к четырем месяцам тюремного заключения. После суда судья Хоффман обрабатывал отказался дать интервью аккредитованным представителям иностранной печати и репортёрам венских газет но согласился побеседовать с советским писателем сняв с себя судейскую мантию из чёрного шёлка с фиолетовой оторочкой из плюша он сказал переводчице господин писатель вероятно не верит что инфантильное злое способно было расстропать физиономию исполину чепику Но мой судейский опыт помог мне убедиться, что это было именно так. И всё же я ограничился условным осуждением подсудимых, продолжал судья, туже затягивая узел модного галстука. Я учёл, что подсудимые не отдавали себя отчёту в своих действиях. Им казалось, что их заставляют покинуть Веру, ими владел нечеловеческий страх перед насильственным возвращением в Израиль нечеловеческий страх перед насильственным возвращением в Израиль о многом говорят эти слова в устах австрийского судьи поговорим о благополучных шофёры радиотехники бухгалтеры слесари продавцы парикмахеры повар фельдшверицы фотограф преподавательница музыки, наконец, пенсионеры. Вот о чьих безрадостных судьбах уже рассказано на этих страницах. Что ж, может быть, эти люди представляют не столь уж дефицитные для израильского государства профессии. Вероятно, людей других, более редких и значительных профессий и специальностей в Израиле встречают приветливо и радушно. Предположение не безосновательное. Не говоря уже о родственниках богатых предпринимателей, финансовых воротил и крупных чиновников, израильские власти и организации предупредительно встречают специалистов определенных отраслей. Людям таких профессий сравнительно быстро дают работу по специальности. Их стараются обеспечить неплохой зарплатой и приличными квартирами. В среде олем их называют «благополучными». Почему же многие из благополучных тоже стремятся при первой возможности покинуть Израиль? Передо мной текст в несколько десятков страниц, исписанных чётким размеренным почерком методичного, привыкшего к порядку и аккуратности человека. Слог, как читатель сможет убедиться, логичный, последовательный, доказательный. Местами, правда, проскальзывают повторы и описки помарки это можно понять. Письмо написано, как говорится, в один присест, без черновиков. Именно так пишут исповедь. Её автор, кандидат наук, ранее работавший преподавателем в одном из крупных советских вузов, где вскоре должен был защищать докторскую диссертацию, сравнительно недавно вышедший из комсомольского возраста, этот учёный уже имел несколько опубликованных научных работ. Мне придётся назвать его Евсеем Михайлчем Рубинштейном, чтобы уберечь от расправ в Израиле, где он пока ещё вынужден находиться. Евсей Михайлович по видел националистической пропаганды Израиля. Он решил, что обязан помочь еврейскому народу строить своё государство.